Дом шестой. Миряне. Глава сто семнадцатая. Катастрофы, словно неприрученные к горшку дети. Стоит таким пойти в школу, и все вокруг погружается в хаос. За прошедшую ночь Сяо Джен успел спрыгнуть с огромного здания и чудом избежать удара молнии. В его жизни хватало дыма и огня. После всего сказанного у несчастного потемнело в глазах, а в ушах заквакали лягушки. Раньше Сяо Джен считал себя уникумом, выдающимся талантом, избранником небес. Он мог быть кему угодно, мог быть главным диспетчером, мог сыграть главную мужскую роль в каком-нибудь айдол-сериале и даже стать директором управления. Но с тех пор, как он вступил в эту должность, у него на лбу словно появилась надпись неквалифицированный. После пятидесяти с лишним лет существования, но управление по контролю за аномалиями обрушилось буря, показав всему миру, что за безупречной репутацией скрывался несчастный Джао Ко. Как это исчез? Ведь это невозможно. Подле него неустанно дежурило около двадцати оперативников. За ним следили двадцать четыре часа в сутки. Кроме того, внутри палаты, в коридорах, всюду в радиусе километра, стояли камеры. Гун Ченгун — обычный человек, больше полугода пролежавший в постели. Ян Цюшань поднял руку и силой сжал плечо, крутившегося как волчок Сяо Джена. «Хватит!» Его лицо казалось чёрно-белым, собранным из разных фрагментов мозаики, но глаза, глаза были серыми как сталь. Не разжимая пальцев, Ян Цюшань неотрывно смотрел на директора Хуана. Директор, могу ли я задать вам несколько вопросов? Мне трудно назвать красноречивым человеком, поэтому прошу, не вините меня, если я случайно скажу что-то лишнее. Я не посмею, улыбнулся директор Хуан. Боюсь, я недостаточно компетентен, когда речь идёт о людях с особыми способностями. Командиры Янь намного опытнее меня. Если есть что-то, что мне не под силу, прошу вас, направьте меня. Янь Цюшань отпустился от Жэна и медленно подошёл к директору Хуану. С момента создания управления вы единственный обычный человек, назначенный на должность генерального директора. Это немного странно, верно? Мне стало любопытно, и я заглянул в ваше досье. Улыбка директора Хуана слегка померкла. О, и что же вы там увидели? Жычунь осторожно потянул Ян Цюшаня за рукав, но мужчина не обратил на него никакого внимания, а лишь слегка ущипнув куколку за деревянное запястье. Вы безупречны. Раньше вы выступали посредником между особенными и обычными людьми. У вас блестящая репутация. Вы прекрасно ладите с коллегами. Ваша жена, госпожа Ханго Мутант, наделённый особыми способностями. Она родилась в обычной семье, принадлежит к классу духовной энергии и имеет докторскую степень по математике. Когда госпоже Ханнь исполнилось 25 лет, её способности наконец пробудились, и управление по контролю за аномалиями пригласило её на работу в качестве специалиста. Пока она проходила обучение, инструктором класса духовной энергии была командир Шань. Она как раз вернулась в штаб-квартиру, чтобы оправиться от полученных травм. Закончив с подготовкой, Ханго присоединилась к отделу реставрации древних книг и впоследствии возглавила экспедицию в Чыюань. Стоило директору Хуану услышать имя Ханго, и его ресницы слегка дрогнули. Но в Чыюань с исследовательской группой произошёл несчастный случай. В ходе расследования выяснилось, что их лидер Ханго исчезла. 3 дня спустя её тело было найдено в древнем лесу. По официальным данным, Ханго была убита неизвестным существом. Взгляд Ян Цюшаня был острым как нож. Мужчина холодно посмотрел на директора Хуана. Но я нашёл протокол вскрытия. Не похоже, что её загрызло дикое животное. По описанию, ее смерть была такой же, что настигла наших людей в следственном изоляторе главного управления. Ее кожа слезла, плоть словно растворилась. «Директор Хуан, вам не кажется, что здесь слишком много совпадений?» Шань Линь и Чжи Чунь одновременно окликнули его. «Сюшань!» — упрекнула Шань Линь. «К смерти нужно относиться с уважением, проявись нисхождение». Авос кликнул Джичонь. Прошу прощения, искренне извинился Янь Сюшань и с холодной вежливостью продолжил. Но мы знаем, что зачинщиком тёмного жертвоприношения стала школа истинного учения, и так вышло что как только вы вступили в должность, госпожа Хан трагически погибла. Её смерть была такой же, как смерть истинно верующих, принявших себя в жертву. Всё началось с Чи Юань. Сперва управление потеряло контейнер с яйцами призрачной бабочки, потом в руки врага попала мифриловая пушка, не успевшая поступить в массовое производство. Мы не знаем, кто начертил заклинание на изоляционном экране древа основания, не знаем, кто ввёл размораживающий препарат, из-за которого мы все едва не погибли. Слишком много совпадений. Люди беспокоятся. Директор Хуан Вы были членом семьи покойной Ханго, и я бы очень хотел дать вам время оплакать эту потерю. Однако причины её смерти слишком размыты, как и ваша позиция в этом вопросе. Не могли бы вы объясниться? В конференц-зале воцарилась тишина. Взгляды всех присутствующих обратились к директору Хуану. Вдруг откуда-то со стороны послышался тихий старческий голос. Ханго не связана со школой истинного учения. Позвольте мне всё объяснить. Я могу за неё поручиться. Это был доктор Ван из отдела реставрации древних книг. Опираясь на трость, старик вошёл в конференц-зал, и дверь за его спиной закрылась, отрезав первые лучи восходящего солнца. Его дряблая кожа была зелёной, словно замшелый камень, а по лицу, словно татэмы, рассыпались пигментные пятна. Доктор Ван медленно поднял руку, прижал ладонь к груди, и выражение его лица сделалось торжественным, как у мифического зверя, охранявшего вход в древнюю гробницу. Трость со стуком упала на пол, и доктор Ван, дрожа, двинулся вперёд. Учитель Ван, что вас так встревожило? Ханниго была хорошей девочкой. Она всюду следовала за мной. Половину своей жизни она посвящала работе в отделе. Часами сидела на корточках в архиве, восстанавливая древние книги или ездила за ними по захолустью. У неё не было кредитов, ей не нужно было столько работать. Порой мы часами бездельничали. Никто в управлении не помнил о нашем существовании. Мы были лишь не самой надёжной поисковой системой. Не надо мне помогать. Мне не нужна ваша помощь. Мне всего 237 лет. Я ещё очень даже молод. С несчастным видом доктор Ван помахал Шэнь Линь, а после повернулся и обратился к директору Хуану. "Думайте, истинно верующие вступают в браки с обычными людьми? Эта пара усыновила троих детей, особенных детей, чьи родители бросили их, посчитав ненормальными. Именно поэтому у них никогда не было своих малышей". Стали бы психопаты из школы истинного учения совершать такие неблагодарные поступки? Младший Янь, ты 3 года провёл под прикрытием, и что? Присоединился к школе истинного учения. Янь Цюшань остался невозмутимым. Я ничего об этом не знал. Ещё раз прошу прощения, но именно поэтому я пришёл за ответами к директору Хуану. Кроме того, доктор, если бы я хотел, сейчас я был бы не здесь, а в лагере противника. Ты. Давление, следите за вашим давлением, выпалил директор Хуан, видя, что шея старого доктора стала на 2 суня длиннее испугавшись, что это воспрепятствует притоку крови к его мозгу, директор Хуан поспешно пододвинул к старику маленький диванчик и пригласил того сесть. Моё прошлое вызывает много подозрений, и мои товарищи имеют право задавать вопросы. Всё в порядке, учитель. Слушая всё это, Ван Зэ скривил губы и вовремя вклинился в разговор, желая разрядить обстановку. Директор, вы правду сонавели детей, осведомил Сон. А сколько им лет? Они уже закончили школу? В каком они отделе? Они не работают в управлении, сочувственно улыбнулся ему директор Хуан. У моих детей не самые выдающиеся способности. Когда они выросли и научились их контролировать, они вернулись к жизни обычных людей. Старший работает учителем в провинции, средний женился и теперь живёт на юге, а младший попросил разрешения учиться за границей, и это к лучшему. Я после приказа о переводе в Юнань я продал дом, сменил номер телефона и перевёл все свои сбережения на счёт третьего сына. Я разорвал контакты со всеми своими родственниками и бывшими друзьями. Услышав это, Ван Зэ был ошеломлён. В словах директора Хуана читалось отчаяние того, кто давно уже всё решил. Директор Хуан был добрым и честным человеком. Его седые волосы постепенно начинали редеть, но он до сих пор укладывал их в строгую причёску. Его одежда была поношенной, но всегда выглядела опрятно. Он не был толстяком и никогда не был красавцем. Директор Хуан был чем-то средним между образами типичного наставника и дедушки. Ханго, моя жена, и всё, что нашёл Цюшань, правда. Помните, когда-то я рассказывал вам, что моя жена работала в управлении, но ей не хватало навыков, чтобы стать оперативником, поэтому она помогала доктору Иванову в отделе реставрации древних книг. Мы регулярно проводим перепись особенных людей, но порой данные превышают все возможные показатели. Собрать их весьма непросто. Многие годы они усердно трудились над решением этой проблемы и наконец достигли кое-каких результатов, мягко и спокойно сказал директор Хуан. Взгляд мужчины невольно упал на мраморный пол. На гладкой поверхности камня виднелись смутные отражения людей и предметов, и этот вид вдруг вытолкнул на поверхность воспоминания, которые, как он считал, давно уже поблекла. Директор Хуан закрыл глаза, и перед его мысленным взором появилось смеющееся лицо Ханьго. Она улыбалась ему, будто ничего и не произошло. Дома она никогда не обращала внимания на свой внешний вид. В холодные дни она куталась во флисовую пижаму приятного кораллового цвета и щекотала всех вокруг статическим электричеством. Она считала, что отросшая чёлка мешала обзору, и играючи зачёсывала её на макушку. Директор Хуан никогда этого не понимал. Ему казалось, что так её волосы превращались в липкую ленту от мух. Он вспомнил, как однажды сидел в гостиной и наливал себе чай, как вдруг услышал из кабинета безумный крик. А! Статические показатели верны. А-ой! Победный клич быстро сменился грохотом. Директор Хуан тут же бросил чайник и побежал на шум. Но ворвавшись в кабинет, он увидел на полу ханьго, а рядом, сидявший на шпагате, вращающийся стул. Доктор Хань, ты практикуешь новый вид кунг-фу? ошамлённо спросил мужчина. Ага, и тебя этому научу. Что ты смотришь? Быстро, дай мне руку. Давай, давай. Ох, похоже, я сломал локоть. Можешь встать и пройдись чуть-чуть. Дай мне на тебя посмотреть. Всё в порядке. Ходить будешь. Твой копчик цел. Это кресло может выдержать вес нескольких сотен зыней. Что ты с ним сделала? Я так разволновалась, что вскочила на него и дважды подпрыгнула. Быть не может. Уважаемая госпожа, сколько вам лет? Тебе уже 40, мне что, отправить тебя обратно в детский сад? Там-то тебя научат сидеть. Нет, уж не выйдет. Чтобы собрать эти данные, нам всем пришлось потратить 18 лет. 18 лет мы словно в анбаучуань охраняли холодный очаг. Ой-ой, мамочки, моя поясница. Хорошо, я вас поздравляю, но ты заплатишь за мой стул. Да заплачу, заплачу. Зарплату куплю тебе новый. Ты слышишь, о чём я тебе говорю? Наши предположения оказались верными. Между активностью Чи Юань и появлением на свет детей с особыми способностями действительно есть связь. Это хорошо видно на графике энергетических скачков, но в Чи Юань есть некий предохранитель. Если в какой-то год показатели энергии достигают определённого порога, то в следующем году они падают до нуля. Это не похоже на естественный процесс. В Чи Юань наверняка скрывается какая-то неизвестная сила. Именно она, просыпаясь раз в сотни лет, контролирует уровень энергии. Да послушай же меня, перестань возиться со своим сломанным стулом. Нашей следующей целью станет изучение Чи Юань. Это настоящее сокровище. Странно. Но раньше директор Хуан редко думал о Ханьго. Да и зачем? Они познакомились на свидании вслепую и провели вместе несколько десятков лет. В спокойных и тихих лет пожилые супруги напоминали соседей по комнате. Между ними никогда не было того всепоглощающего чувства, что способно было жить, пока горы не исчезнут, а небо и земля не сольются в единое. В этом просто не было необходимости. У Ханго хватало недостатков, да и не в этом было дело. Ради такого человека не стоило проклинать всю землю. О чём тут было вспоминать? Но теперь, в самый неподходящий момент, она вновь ворвалась в мысли директора Хуана и теперь вовсю развилась в его голове. Пока она была жива, директор Хуан с нетерпением ждал ее командировок. Тогда он мог пойти в магазин, купить вонючее пряное мясо и приготовить себе любимый обед. А ночью он в одиночку занимал огромную кровать, жутко храпел, и не было никого, кто пнул бы его за эту какафонию. Но уж если заняться было совсем нечем, директор Хуан сокрушался, что слишком рано женился. Но однажды она не вернулась, и будучи уже стариком, директор Хуан впал в глубокую тоску. С тех пор не было никого, кто пожаловался бы на радости и печали, спокойно изложив часть рассказа. Директор Хуан внезапно поперхнулся. Он сам не понял почему, но по какой-то неизведанной причине ему сложно было говорить. «Ваша супруга занималась вопросами демографии и прошла такой долгий путь до Чи-Юань?» — тихо произнес Шенлин Юань, глядя на незначительные перемены в выражении лица директора Хуана. «Эти данные секретны?» Директор Хуан бросил на его величество непонимающий взгляд, и доктор Ван поспешил ответить за него. «Исследовательскую группу возглавил я, а одобрил Сянь-Жан» бывший директор управления, но источник силы особенных людей — тема деликатная. Опубликуем мы промежуточные данные без тщательного исследования, и это вызвало бы слишком много проблем. Потому в те годы, кроме участников группы, об этом знали лишь генеральный директор, начальник Министерства безопасности, начальник отдела восстановления и другие люди, с которыми мы сотрудничали». Из их числа бывший директор скончался, министр безопасности арестован по подозрению в сокрытии количества жертв, а бывший директор отдела восстановления, говорят, был тем, кто предложил использовать для этого яйца призрачной бабочки. До недавнего времени он находился в коме, а теперь таинственным образом исчез. Что обнаружила исследовательская группа? — спросил Шэн Линь-Юань. — Ханьго возглавила экспедицию в Чи-Юань, им нужно было уехать из управления, и они отказались взять меня с собой, сочли слишком старым, — сказал доктор Ван. Ханьго выдвинула гипотезу, что проводником для аномальной энергии Чи-Юань служит кровеносная система Земли. По ее словам, око кровеносной системы Земли являлось промежуточным пунктом, Если вокруг наблюдались явные колебания энергии, то и сверхъестественные события в том месте происходили намного чаще. Теоретически, коэффициент рождаемости людей с особыми способностями в тех краях должен быть выше, чем в других регионах. Услышав эти слова, Сюань Цзы, наконец, отвлекся от Шан Линь Юаня и кивнул. Предположение было верным. Мы получили наиболее полные данные о населении. Если эта гипотеза подтвердилась бы, в будущем мы смогли бы исследовать и нанести на карту око кровоносной системы земли. Гого говорила, что это позволит быстрее отслеживать происходящие в ней изменения, и сестре Шань больше не придётся терпеть лишения и ездить по богам забытым местам. Шань Линь больше не могла этого выносить, женщина силой поджала губы. — Но почему вы не возобновили исследование? — спросил Сюань Зы. — Возобновили, но эту гипотезу опровергли. — А вы... как это могло произойти? — опешил Сюань Зы. — Если бы не Шань Линь, Сюань Зы непременно сказал бы, что они ошиблись в расчетах. — Это и значит... «Не полностью соответствует гипотезе», — осведомился Шэнь Линь Юань. «Нет, происходящее вокруг ока соответствовало гипотезе. В тех краях часто происходили сверхъестественные события, и показатели рождаемости людей с особыми способностями были крайне высокими. Но в других местах ничего подобного не наблюдалось». Некоторые кровеносные системы и вовсе казались слишком странными. Например, как здесь в Сишань, предместье императорского дворца. Энергетическая активность горы всегда была чрезмерно высокой, что привлекало бесконечные грозы. Но по данным, которые нам удалось найти, уровень рождаемости особенных детей здесь крайне низок. Он почти равен нулю. Вы вывели какую-нибудь закономерность, прищурившись, осведомился Шан Линьюань. Мы так и не пришли к конечному выводу, но после множества проверок сошлись на том, что всему виной зона сейсмической активности. Чем выше активность земной коры, тем выше уровень рождаемости людей с особыми способностями. По историческим данным, здесь в Юнане, расположенном на великой равнине, в месте, где стояла древняя столица шести династий, происходило мало крупных землетрясений, и ока кровеносной системы земли превратилась в чёрную дыру. Вокруг него нет ни травинки, вздохнул доктор Ван. Так что же связывает активность земной коры и кровеносную систему земли? Способствует ли это или препятствует рождению людей с особыми способностями? У нас не было времени изучить этот вопрос, но «малышка Го» — произнес он дрожащим голосом. Сюань Зы коротко взглянул на Шен Линь Юаня. На этот раз между ними действительно царило молчаливое взаимопонимание. Они одновременно подумали, к сожалению, землетрясение всего лишь «ширма», В местах с наивысшей активностью земной коры, ока кровеносной системы земли может менять своё местоположение. Чем сильнее меняются геологические условия окружающей среды, тем дальше смещается ока. Другими словами, нормальным являлось только новое ока кровеносной системы земли. Чем старше и стабильнее оно становилось, тем больше становилась черная дыра вокруг него. Итак, в чей хитроумный план входило захватить старое око? Управление расследовало причины ее смерти? Тихо спросил Ван Дзе. Глубины каньона Чи-юань похожи на минное поле после войны. Никогда не знаешь, на что наступишь, не знаешь, когда ошибешься. Она была ученой, а не оперативником, попав в беду, она ничем не отличалась от обычного человека. Тогда мы верили, что она поторопилась, что она слишком далеко зашла, исследуя Чи-юань, и прикоснулась к тому, чего касаться не следовало. Младший Сун из Министерства безопасности лично привел кого-то, чтобы осмотреть ее тело, и не было никого, кто усомнился бы в его словах. Боже, Министерство безопасности свернуло проект, объяснив своё решение тем, что в Чжиюань слишком много неизведанных рисков, и на данном этапе не целесообразно так сильно углубляться в каньон. И ни у кого не было вопросов, ни у кого, кроме меня, бесстрастно сказал директор Хуан. Я знал её. Она всегда казалась весёлой и общительной женщиной, но ей очень недоставало мужества. Оказываясь в незнакомом месте, она проверяла всё, что находилось вокруг неё. Заселяясь в отель, она могла забыть бумажник, но ни за что бы не забыла запереть дверь. Я не верю, что такой человек, как она, оказавшись в Чьюань без причины, покинула бы команду. Тогда старина Хуан пришёл ко мне и к старшему Сяну, сказал О Шэньлин. Но старший Сян не поверил ему. Он сказал, что в такой ситуации директору Хуану трудно принять случившееся, и всё, что ему остаётся, найти того, кого можно было бы ненавидеть, найти воображаемого врага. А я, я боялась оскорбить его чувства. Решив, что это заставит его почувствовать себя лучше, я не стала его отговаривать. Я собрала для него информацию о подобных случаях, и выяснилось, что Ханьго была не первой. Школа истинного учения помогает людям совершенствовать пилюлю бессмертия в качестве награды за их веру. Должно быть, они сгубили немало жизней. Неужели никто и никогда не слышал об этом? Спросился у Джан. В особом мире, особенных людей спрятать труп не так уж трудно, сказал Ян Сюшань. В школе истинного учения есть те, кто специализируется на решении подобных вопросов. Если тело найдут до того, как его удастся привести в порядок, выдав всё за несчастный случай, найдётся тот, кто возьмёт ответственность на себя. Подожди. Что ты имеешь в виду? ошеломлённый переспросился у Джан. Ян Цюшань бросил на него холодный взгляд и продолжил: Именно то, о чём ты думаешь. До того, как школа истинного учения раскрыла себя, Подобные случаи происходили по всему миру, но власти регионов не обращали на них никакого внимания. Более того, у всех без исключения погибших причиной смерти значилось нападение неизвестного существа, то есть смерть в результате несчастного случая, ни подозреваемых, ни расследования. «Удивительно похоже на то, что произошло после гибели Го-Го», — вздохнула Шань-Линь. Директор Сяо, ты всё правильно понял. В этом заключается проникающая способность школы истинного учения. Жаль, что в те годы нам не хватило ума этого понять. Мы думали, что противник использует какой-то неизвестный нам метод, но кто мог знать, что всё это время за ними стояла крупная шишка. Мы свернули расследование и потратили годы впустую. «Не думаю, что дело в отсутствии ума», — безжалостно бросил Ян Цюшань. «Сдается мне, на гунь Чангуна донесли еще до того, как умер старый директор». Выражение лиц Шань Линь и директора Хуана изменилось, они одновременно замолчали. Старый директор совершил непоправимую ошибку, и целой жизни не хватит, чтобы смыть позор от использования призрачной бабочки». На одной чаше весов стояли справедливость и товарищи, на другой — репутация. Когда он понял, что между смертью доктора Хань, школой истинного учения и гун-чан-гуном, знавшим все его тайны, есть связь, первой реакцией старого директора было молчать и продолжать обманывать себя и других. После возвращения из белого нефритового дворца... Поступки и слова Ян Цюшаня становились все более и более безрассудными. Даже Джичунь не мог его слушать. «Замолчи!» — наконец возмутилась куколка. «Я сожалею о своих необоснованных предположениях», — сказал Ян Цюшань, по-деловому кивнув директору Хуану. «Но одно мне кажется странным. В древнем лесу Чи-юань нет людей» не составит труда спрятать там труп, так почему же убийца просто взял и бросил тело? Можете ли вы сказать мне дату смерти госпожи Хань? — внезапно прервал его Сюань-Зы. Ее не стало 6 сентября, начал было директор Хуан. Какого года? — 2010 года. Сюань-Зы вскинул брови. И маленькая родинка в уголке его глаза поползла вверх. В тот день он починил камень Нирваны, забыл всё, что не должен был помнить, и в 36-й раз впервые вышел в этот мир.